Оставив сапера заниматься поставленной задачей, я отыскал старшину артиллеристов. Мужик он был сообразительный, мысли мои хватал почти что на лету. Конечно, как артиллерист, он меня на три головы превосходил. Что и неудивительно, воевать он начал еще в Первую мировую. Так что некоторые мои идеи он на корню зарезал, как абсолютно невыполнимые. А по всем остальным вопросам мы с ним договорились быстро. И я с легким сердцем спихнул на него всю работу по организации артиллерийской засады. Времени на это ушло прилично, и к моему возвращению на КП я уже изрядно проголодался. Однако время к вечеру, по немцы все нет. Не придут... Топача ногами, к КП подошла группа Ковальчука. Парни устали и еле передвигались. Доложившись о проделанной работе, он уселся рядом со мной. Телефонисты поставили перед ним открытую банку консервов и котелок с чаем. Минут десять никто не говорил. Все сосредоточенно ели. — Смотри, командир! — показал на дорогу Ковальчук. Никак комиссар и еще кого-то прислал. По дороге, не торопясь, двигалась группа людей, человек пять. Не похоже это на подкрепление. Маловато их. Ну, разве что командиров прислал. Это может быть. У нас тут из спецов только артиллерист, да сапер. До боя дойдет, я же во всех местах одновременно быть не смогу. Шедшие по дороге люди тем временем подошли ближе. Странно, почему-то среди них нет нашего сопровождающего. А я ведь четко предупредил тыловое охранение всех пришедших обязательно сопровождать до места. «Вот что, Ковальчук, что-то не нравится мне эта кучка. Скажи ребятам, пусть будут настороже». Форма-то у них наша, только это еще ни о чем не говорит. Он кивнул головой и отошел к своим бойцам. Неизвестные приблизились. Впереди шел человек со знаками различия капитана. Сопровождало его четверо бойцов. — Здравия желаю, товарищ капитан. Ищите кого-то? — Совершенно верно, ищу. Конкретно вас, Леонов, и разыскиваю. Собирайтесь, пойдете с нами. Вот тебе и здрасте. Это еще что за перец? Что-то не помню я за собой особенных прегрешений, чтобы со мной вот так обращались. Извините, товарищ капитан, не понял вас. Куда я должен идти и зачем? А вы что, не помните меня? — Не помню, товарищ капитан. Вроде не встречались мы с вами раньше. — Это плохо, Леонов. Странная память у вас стала. Краем глаза я заметил, как напрягся Ковальчук. Разговора нашего слышать он не мог. Так что же послужило тому причиной? Видимо, в отличие от меня, наш визитер ему был знаком. и ничего хорошего от него мой боец не ожидал. — Нет, товарищ капитан, не помню вас. — Оперуполномоченный особого отдела штаба армии капитан Налихов теперь вспомнили? — Нет, товарищ капитан, и не очень понимаю, какие у вас могут быть дела на передовой. Если вы по рапорту старшего лейтенанта Тихомирова, то с этим случаем уже разобрался член военного совета, полковой комиссар Грушевский. Он полностью подтвердил мою правоту. Не знаю такого старшего лейтенанта, и рапорта его не читал. Но у меня к вам свой интерес имеется. Это какой же интерес у него есть? В любом случае уходить отсюда сейчас мне совсем не с руки». «Кто станет во главе обороны, если я уйду? Сапер?» «А больше некому, и действовать он будет так, как его учили. И все мои придумки коту под хвост. А уже через пару часов после начала атаки немецкие танки пойдут на аэродром». «Извините, товарищ капитан, какие ко мне у вас есть вопросы?» — Готов ответить на них прямо сейчас, хотя у меня и не так много времени. — Вот что, боец, не зарывайтесь. — Это приказ, понятно вам? — Быстро собирайтесь, нас машина ждет. Пять минут на выполнение, время пошло. — Ну да, узнаю, повадки особисто Тот он так и через тыловое охранение прошел. — Понятно, отчего с ним сопровождающих не было. В тыловом-то охранении бывшая штабная обслуга стоит. Вот он и запугал их желудочных колик. Никто из них не решился спорить с особистом. — Прошу меня простить, товарищ капитан, но выполните ваш приказ, не имея возможности. — Вы совсем с ума сошли, Леонов? — — Не знаете, что бывает за неисполнение приказа в боевой обстановке? — Знаю. — Именно потому так и поступаю. — А вы, товарищ капитан, знаете, что бывает за нарушение приказа вышестоящего руководства? — Что вы мне тут ваньку валяете, Леонов? Какое еще вышестоящее руководство? Я здесь старший по званию. «Здесь, возможно, но это не значит, что вы можете творить здесь все, что вам заблагорассуется. Вот, польвутесь». И я протянул ему приказ, подписанный Грушевским. Интересно было наблюдать за сменой чувств на лице капитана. Нескрываемое раздражение постепенно уступало место такому же удивлению. Но член военного совета мог и не знать всех обстоятельств дела. И в любом случае я обязан исполнить полученный мной приказ. А я обязан исполнить свой приказ, и в отличие от вашего приказа, мой присутствует здесь в письменном виде. У вас есть какие-то возражения? Капитан задумался. Грушевский, судя по всему, Был персоной серьезной, и наживать себе такого врага, даже и особисту, было крайне небезопасно. Однако и у Лихова начальник был, скорее всего, непростой фигурой. Так что у капитана явственно вырисовалась дилемма выполнить приказ своего руководства и навлечь на себя гром и молнии со стороны члена военного совета. или отступить и заработать по шапке от своего шефа. И то, и другое могло иметь далеко идущие последствия. Судя по дальнейшим его действиям, таинственный шеф был для Лихова более весомой личностью. Особист расстегнул клапан кобуры. — Сдайте оружие, Леонов! Вы арестованы! — громко крикнул он. подавая сигнал своим сопровождающим. М да, а вот это он напрасно. Со стороны отдыхавших бойцов Ковальчука в разнобой залязгали затворы, и нас всех окружили нахмуренные штрафники. Прислушивавшиеся к беседе телефонисты тоже повскакивали с места и взялись за винтовки. — Следует ли мне воспринимать ваши слова, товарищ капитан, как желание отстранить меня от занимаемой должности? — Да, вы немедленно проследуйте со мной, товарищ боец. — Вот как? Согласно приказу военного совета армии, я в настоящий момент являюсь командиром сводного отряда. отстранить меня от должности вы... товарищ капитан, не имеете права. Иначе как санкции военного совета у вас она есть? Нет. В таком случае прошу вас покинуть расположение части и не препятствовать мне выполнять полученный от вышестоящего руководства приказ.